Глава 11. Три проблемные пары. Перед тем, как перейти к обсуждению ступени 5, давайте поупражняемся в том, что мы уже знаем. В этой главе мы будем диагностировать отношения неблагополучных пар, проблемы которых можно узнать в отношениях многих других людей, например, ворчливость или недостаток интимности. Гораздо легче и безболезненнее искать ошибки у других, чем у себя. Надеюсь, после прослушивания этой главы вам будет легче анализировать проблемы ваших взаимоотношений. Джет и Марджери Подрядчик Джет рассказал мне о своей жене, которая вечно на него ворчала и совсем не интересовалась сексом. Накануне вечером она сказала ему «Я с ума схожу! Ты снова напился по дороге с работы! Пьянство тебе дороже, чем я!» «Теперь всю ночь просидишь, тупо глядя в телевизор. От тебя воняет. А меня от этого просто тошнит». Джет разозлился и сказал, «Почему бы мне не напиваться? Ты же холодная, будто кусок льда. На тебя ничто не действует». Теперь, когда мы знаем, что сказала Марджери и что именно ответил Джет, можно выполнить задание на ступени 3 журнала взаимоотношений. Как вы считаете, ответ Джеда – пример хорошего или плохого общения? Слушал ли он жену? Поделился ли он своими чувствами открыто и прямо? Выразил ли заботу и уважение? Когда закончите анализ его ответа, я поделюсь с вами своими мыслями. Ступень 3. Хорошее общение – плохое общение. Ответ Джеда – классический пример плохого общения. Это ноль по трем позициям таблицы СПУ. Конечно, он не проявил никакого сочувствия. Марджери была расстроена, разгневана и чувствовала себя одиноко, но он не понял ее чувств или не признал, что в ее словах есть хотя бы какая-то правда. Кроме того, Джед не выразил своих переживаний. Он чувствовал, что его контролируют, унижают и ранят, поэтому разозлился. Он также почувствовал, что его отвергли, потому что Марджери не интересовал секс, но не поделился своими чувствами. Вместо этого он попытался атаковать ее, назвав ее куском льда. В его ответе прозвучало неуважение и неприязнь. Ошибки в общении Джеда очевидны. Он играет роль беспомощной невинной жертвы, которая просто не способна контролировать свое пристрастие к алкоголю из-за унижений и невнимания со стороны ужасной, ворчливой жены, которая его совсем не любит. Теперь перейдем на ступень 4. Это будет еще интереснее. Главная претензия Джеда в том, что Марджери холодна с ним и не сексуальна. Но почему Марджери такая? Подумайте о последствиях того, что Джет ей сказал. Что чувствовала Марджери после его слов? Что должно случиться? Проанализируйте ситуацию на отдельном листе бумаги перед тем, как продолжать прослушивание. Ступень 4. Последствия. Совсем несложно увидеть, почему Марджери не интересует секс. Каждый вечер Джет приходит с работы домой пьяным, дыша на Марджери алкоголем, и она начинает чувствовать себя одинокой, обиженной, нелюбимой. Когда Марджери пытается выразить свои чувства, Джет унижает ее и заявляет, что во всем виновата только она. От этого она злится, расстраивается и становится агрессивной. Вероятно, после этого любовь в ее сердце угасает, и секса вовсе не хочется. Большинство из нас избегают секса, когда мы обижены, рассержены и унижены. Джет практически заставляет ее разлюбить его. Джет хотел узнать, можно ли спасти его брак. Сможет ли Марджери измениться к лучшему? Вопрос поставлен неправильно. Настоящий вопрос звучит так. Собирается ли Джет измениться сам? Как только вы определяете свои ошибки в общении и понимаете причину ваших слов и поступков в отношении того, с кем не ладите, необходимо решить, готовы ли вы изменить свое отношение к нему или к ней. Как только изменитесь вы, изменится и другой человек. О том, как сделать это быстро, мы еще поговорим. Хариет и Джерри Учительница музыки Хариет рассказала мне, что ее муж Джерри совершенно не выносит малейшей критики с ее стороны. Она сказала, что Джерри просто не способен терпеть негативные чувства, отчего они никак не могли наладить близкие, нежные отношения. Она объяснила, что он священник и считает, что люди всегда должны быть друг с другом милы и обходительны. Она ничего не имела против религии, Но иногда ей казалось, что ей не позволено быть искренней. Я попросил Хариет вспомнить наиболее характерный пример их конфликта, какие-нибудь слова, которые Джерри сказал ей, и в точности то, что она ответила ему. За несколько дней до нашего сеанса Джерри сказал ей, «Я чувствую себя обиженным и виноватым, когда ты меня критикуешь», на что Харриет ответила, «Похоже, что всегда, когда я с тобой не соглашаюсь или говорю что-нибудь негативное, ты сильно расстраиваешься. Чувствую, что мне надо быть крайне осторожной в своих словах. Иногда мне кажется, что лучше промолчать ради того, чтобы сохранить покой в доме». Она записала эти слова на ступени 1 и 2 в своем журнале взаимоотношений. Теперь перейдем на ступень 3. Ответ Харит. Являет собой пример хорошего или плохого общения? Поняла ли она, что чувствовал Джерри? Выразила ли свои чувства открыто и прямо? Проявила ли заботу и уважение? Проанализируйте ее ответ мужу и выскажите, что вы думаете, перед тем, как продолжите прослушивание. Ступень 3. Хорошее общение, плохое общение. Вот что записала Хариет в своем журнале взаимоотношений. «Мой ответ был примером плохого общения, потому что я не поняла чувств Джерри. Он пытался сказать мне, что чувствовал себя виноватым, но я заявила, что он не прав, вместо того, чтобы увидеть правду в его словах. Я также не выразила своих чувств. Я чувствовала себя расстроенной и одинокой, но вместо того, чтобы сообщить ему об этом – Унизила его и заявила, что он виноват во всем, что мне всегда приходится быть крайне осторожной в разговоре с ним. В моих словах звучала самоуверенность, и они не выражали никакого уважения. А теперь давайте проанализируем ответ Хариет на ступени 2. Что чувствовал Джерри? Какой он сделал вывод? Напишите свои соображения на отдельном листе. Ступень 4. Последствия. Вот как Хариет проанализировала свой ответ. Когда Джерри попытался выразить свои чувства, я его унизила. Когда он признался, что часто чувствовал себя виноватым, я снова его осудила. Я обвинила его и заявила, что он не прав. Это доказывает, что он был прав. Я хочу быть ближе к нему, чтобы наши отношения стали более эмоционально открытыми но всегда, когда он пытался раскрыть мне свои переживания, я отталкивала его. Заметили сдвиг, который произошел в ней? Харит хотела знать, почему Джерри не выносит любого негатива в их отношениях. Все выглядит так, будто он занял оборонительную позицию, и во всех проблемах виновен только он. Но проанализировав реальную ситуацию между ними – можно вдруг увидеть совершенно другую картину. Фактически, Харриет не позволяла ему выражать свои чувства. Надеюсь, вы заметили, что Харриет тоже избегает негативных чувств. Она не понимала переживаний Джерри и не выражала своих чувств. Но именно в этом она обвиняет его. Вместо того, чтобы выяснить, почему Джерри не способен выносить негативных переживаний, Хариет лучше спросить себя, почему она сама не выносит их. Возможно, ей хочется научиться этому. Барри и Ричард Программист Барри рассказал мне о своем партнере Ричарде, который постоянно его контролировал и ворчал. Например, в прошлую пятницу они решили пойти в кино. Когда Барри парковал машину, Ричард рассердился и сказал, «Почему ты не припарковался там сразу, а объехал всю парковку три раза?» Барри попытался оправдаться и ответил. «Хотел найти место получше». Ответ Барри звучит вполне безобидно. «Это пример хорошего или плохого общения?» Вот как Барри проанализировал свой ответ на ступени 3 журнала взаимоотношений. «Мой ответ — пример плохого общения, потому что я не слушал» не выразил своих чувств и не проявил уважения. Ричард казался расстроенным и раздраженным, но я проигнорировал его переживания. Я почувствовал себя униженным, но скрыл свои чувства и повел себя обычно. Когда я сказал, что хотел найти место лучше, то это прозвучало как оборона. В тайне я рассердился и посчитал, что он не прав. Тон моего голоса и язык тела, возможно, выдали мои чувства. Конечно, в словах моих не прозвучало искреннего тепла. Ступень 4. Последствия. Каковы последствия заявления Барри? Что почувствовал Ричард? Что должно произойти? Подумайте об этом перед тем, как продолжите прослушивание. Возможно, Ричард будет расстроен и раздражен из-за того, что Барри отверг его критику. Очень скоро Ричард будет критиковать его за то, что он снова сделал что-то не так. Барри чувствует себя жертвой, но поощряет придирки Ричарда, когда не признает его чувств или не делится своими переживаниями. Когда партнеры скрывают свои чувства, они проявляются косвенно в виде постоянных придирчивых нападок и отпора. Многие пытаются избежать конфликта, меняя тему разговора или стараясь сгладить ситуацию. Это я называю устойчивой конфликтофобией или боязнью гнева. Подсознательно вы боитесь открыто выражать негативные чувства и опасаетесь конфликтов с любым человеком, думая, что от этого произойдет нечто ужасное. Возможно, вы думаете, что по-настоящему любящие люди не должны никогда ссориться излиться друг на друга, или считаете себя очень хорошим человеком, поэтому прячете под ковер свои чувства и делайте вид, что их вовсе нет. Конечно, конфликтов избегают не все. Некоторые любят хорошую ссору, поэтому, не раздумывая, нападают и обороняются. Они стремятся к победе. В любом случае отрицательные чувства накапливаются. Барри жалуется, что Ричард придирается к нему и постоянно его задевает. Но он только подливает масло в огонь, когда игнорирует раздраженный тон Ричарда, ведет себя будто все хорошо и постоянно держит оборонительную позицию. Именно поэтому Ричард не перестает его задевать. Ведь Барри не признает тот факт, что они оба раздражены. В комнате у них слон, а они делают вид, что его там нет. Если Барри желает осторожно и прямо выявить враждебность, он может положить конец той игре, в которой они оба увязли, и наладить более открытые и честные отношения. Вот вы и научились проходить первые четыре ступени журнала взаимоотношений и увидели, как легко выявить истинную причину любого конфликта путем простого изучения разговоров между людьми, которым трудно ладить друг с другом, включая тот конфликт, который вы описали ранее. Теперь вы готовы перейти на ступень 5. Здесь вы научитесь трансформировать проблемные отношения в сердечные и приятные.